Утром Витька как ни в чем не бывало пил кофе в кухне Выглядел сонным тюленем и на отчаянного злодея не тянул Хотя я к нему очень даже приглядывалась Любка то и дело мне подмигивала, косясь на Витьку Потом не выдержала и спросила «Где это тебя ночью носила?» Витька посмотрел на нее так, точно видел впервые. Взял бутерброд и принялся жевать, не удостоив нас ответом. А потом уткнулся в любимую энциклопедию. Тут подала голос бабуля, и я отправилась к ней в спальню. В то утро подняться с постели она не пожелала. Выпила чаю и указала мне на дверь. «Ваш любимец дома не ночевал», — сказала я, не без ехидства. «Это который? Пушкин? Нет, Витька». «Неужто нашел кого?» «Послал бы Бог такое счастье!» Теодоровна вздохнула, сложила руки на груди и в потолок уставилась. «Вы когда вставать думаете?» Проявила ей интерес. «Может, уже вообще не встану?» Тоненьким голоском ответила старушенция. Обычно в это время она наносила боевую раскраску. Бабка у нас героическая, без макияжа спальню не покидала, и ее нежелание следовать заведенному порядку меня беспокоило. Примерно через час она потребовала к себе Витьку, и они довольно долго беседовали. Любка пробовала подслушать, но безуспешно. Дверь в будуар оказалась заперта. Еще одно новшество. Сразу после разговора с бабкой Витька отбыл в неизвестном направлении. Причем «Волга», ветеран отечественного машиностроения, на которой он обычно возил Теодоровну, так и осталась в гараже. К обеду Маланья не встала. Есть отказалась на отрез Я с перепугу вызвала врача, за что и схлопотала от бабки. И врач, конечно, тоже. Выскочил из комнаты Теодоровны, точно ошпаренный, и еще долго чертыхался в прихожей. Ну и бабусь у вас, ей бы полком командовать, в гражданскую. Что с ней? С тревогой спросила я, готовясь к худшему. Бабка крепенькая, осчастливил врач. Мужчина примерно моего возраста. Мне бы ее здоровье. Но хандрит старушка, отмахнулся он. «Конечно, надо бы анализы сдать и все такое, на всякий случай. Попробуйте ее уговорить». «А вы не пробовали?» — разозлилась я. «Пробовал. Такой матерщины мне еще слышать не доводилось». Разговор с врачом меня немного успокоил, но ясности не внес. Витька где-то носится, бабка изображает умирающую. С чего бы вдруг? Витька вернулся лишь к вечеру, а бабка так и не встала с постели. За весь день выпила три чашки чая с печеньем, хотя, вообще-то, поесть любила. Ночью мы сторожили Витю и гадали, что затеяла старушка. Шофер спал себе спокойно, а бабка подняла меня среди ночи и попросила почитать ей житие святой Татьяны. Особой богобоязненности я в ней ранее не замечала, и о наличии жития святых в доме даже не догадывалась. Жизнь святой Татьяны показалась мне чрезвычайно поучительной но в три часа ночи я предпочла бы спать, о чем и сообщила Теодоровне. «Грехов много, вот и не спится», — повздыхала она. «А ты иди, ложись. Чего уж там?» на утро все повторилось. Бабка потребовала чаю и заявила, что вставать ей ни к чему. Скоро вынесут из дома вперед ногами. Данное заявление явилось последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. «Врач сказал, еще лет двадцать вам, с вашим здоровьем беспокоиться не о чем», произнесла я сурово. «Дурак он, господи, прости! Чего они понимают, врачи-то? Хорошо, давайте я позвоню Ивану Христофоровичу. Не вылечит вас, так хоть проститься успеете». «Стервь!» беззлобно заметила старушка и отвернулась. Я опустилась в кресло рядом с кроватью и решительно произнесла. «Я поняла, вы при смерти. А теперь говорите, что вам надо». «Не зря же вы все это затеяли?» «Испарись», — фыркнула старушка. «Еще чего, говорите немедленно, или я отправлю вас на принудительное лечение». Бабка взяла ларнет с тумбочки и на меня уставилась. Я терпеливо ждала, выдав свою лучшую улыбку. Бабка убрала ларнет и заявила. «Сыщи мне внука. Боюсь ей вправду помереть, так его и не увидев». Такого я точно не ожидала и слегка растерялась. «У вас есть внук?» «Вопрос лишённый смысла, раз о внуке я уже знала от Витьки». «Знамо дело есть. Вот только где он, не знаю». «И я должна его найти». «Ага», — кивнула она. «Почему бы этим Витьке не заняться?» — предложила я, находя данную идею вполне разумной. «Куда ему?» «Сердце у Вити чистое золото, но мозгами его Господь обидел. И то сказать...» Редко кому, все сразу дается. А у тебя ум изворотливый, хоть и ленивый. Ты и найдешь. Спасибо за блестящую характеристику, — скривилась я. А где искать-то? Ка бы знать, — развела Старушенция руками. Это типа поди туда, не знаю куда? Типа да, — кивнула она. Задание зашибись. Может, вам следует в полицию обратиться? Не-не, — «Не -не, погрозила пальцем Теодоровна. Полиции мне только не хватало. Чует мое сердце, вляпался, внучок, в какое-то дерьмо. Не сделать бы хуже. Интересно, нахмурилась я. Ну, если так, начнем с чего-нибудь самого простого. Фотография внука у вас есть? Нет. Разорвала все, как с ним поругалась. Теперь жалею. А звать его как? Андрей Ильич Костюков. Тридцать лет. Дурак дураком ну родная кровиночка. Фамилия у него от матери. Сынок мой покойный так на ней не женился. И правильно. Не баба, а сущее недоразумение. Ни рожи, ни кожи. А принцессу из себя гнула. Мальчишку в конец избаловала. Я его отобрать хотела, да какое там. Пока Илья, сынок мой, жив был, сторожил его. А уж как Ильи не стало. Просто беда. Потом и дуреха померла, Наш Андрюшка совсем от рук отбился. Связался с дурной компанией. «Когда вы видели его в последний раз?» Деловито спросила я. «Лет пять назад, может, больше». «Ничего себе!» «Злая на него была очень», вздохнула Теодоровна. «Но перед смертью помириться хочу. Грех внука-то не простить. Может, придет, поплачет на моей могилке. Кто, если не он?» Тут она всплакнула. Вытерла глаза кружевным платочком, а я нахмурилась. «Не увлекайтесь. Он в нашем городе живет?» «Квартира у него на Михайловской. Тут неподалеку. Дом 3, квартира 25. Только он давно там не появляется. За квартиру мне приходится платить. То есть где он живет сейчас, неизвестно. Еще какие-нибудь ценные сведения?» Бабка развела руками. «Не густо», — констатировала я задание я уяснила но чувствую что дело завалю вам нужен профессиональный сыщик а кто детективы выдумывает да так ловко чешешь как пописанному вам не приходило в голову милана теодоровна что это разные вещи а ты попробуй вдруг получится я поскребла затылок не зная как отнестись к словам старухи полный бред с другой стороны от чегого не попытаться вдруг повезет «Вы кого-нибудь из его друзей знаете?» «С ума сошла. У него друзья все как есть каторжники, а у меня в доме добра на миллионы. Не ровен час ограбят. Не знаю и знать не хочу». «Хорошо», — кивнула я, не желая спорить. «Схожу на квартиру, соседи поспрашиваю. Может, его видел кто?» «Сходи, милая, сходи. Я тебе ключ дам. Хотя он тебе вряд ли понадобится». Ты в квартире записочку, Андрюшки, оставь на всякий случай. Кстати, а мобильный у него есть? Был, но номер давно отключен. Поезжай-ка прямо сейчас. Чего ждать? Шкатулку мне подай, вон ту, сердечком. Я подала шкатулку. Бабка достала из нее ключ и протянула мне. Пиши записку. Откидываясь на подушку, сказала она. Взяв блокнот и авторучку, я приготовилась записывать. Бабка пожевала тонкими губами и принялась диктовать. «Дорогой мой внучок Андрюшенька, прости ради Христа свою глупую бабку, может, не стоит так драматично». Попыталась я ее урезонить. «Пиши», махнула она рукой и продолжила. «Чувствую свою близкую кончину, и нет у меня большего желания и большей радости, чем прижать тебя к сердцу, кровиночка моя ненаглядная». Не держи на меня зла и приходи проститься. Хочу, чтобы в последние мои часы ты был рядом и принял из рук моих все нажитое непосильным трудом. Не чужим же людям оставлять. Это тоже писать? Пиши, пиши. Терпеть меня тебе недолго придется. Жду тебя, ангел мой. Твоя несчастная старая бабка Милана Теодоровна. Написала? Вот и славно. «Теперь ступай, а я отдохну». «Что-то сердце опять прихватило». «Вы не за ту грудь держитесь», — съязвила я. «У меня слева болит, а справа отдает», — нашлась старушенца. А я с ключом и запиской покинула комнату. «Витька опять куда-то смылся», — сообщила Любка, как только я появилась в гостиной. «Я тоже сматываюсь», — порадовала я. совсем ахнула Любка. «Нет, на пару часов». «Теодоровна велела внуку записку передать». «Помирать собралась. Хочет с ним помириться». В доказательство я сунула ей под нос записку. Шевеля губами, точно первоклассник, Любка ее прочитала и вернула мне. «С тобой поеду», — заявила она. «А бабку с кем оставишь? С попугаем? Почему бы ей не побыть с Петровичем? Он все-таки собака». «Тебе совсем крышу снесло?» — попеняла я. «Ладно, возвращайся побыстрее». И вдруг заголосила. «Уволюсь, завтра же ей-богу уволюсь». Я прошмыгнула в прихожую, обула кроссовки и вскоре оказалась на улице. День выдался прохладный, но солнечный. До Михайловской рукой подать, и я отправилась пешком, игнорируя общественный транспорт. Задание трудным мне представлялось, правда особой пользы я от него не ждала. Бабка мудрит по обыкновению, наверняка знает, где внука искать, то есть уверена, что в квартире он появляется, иначе какой прок в этой записке? Выходит, спектакль с умиранием предназначался вовсе не мне, Это она так к встрече с внуком готовится. В ловкости струшенцей не откажешь. В записке все черным по белому. Придешь и помиримся. Деньги твои. А заупрямишься на бабло рассчитывай. Надеюсь, он сделает правильный выбор. И Таодоровна с кончиной повременит. Размышляя подобным образом, я довольно быстро дошла до Михайловской. И вскоре увидела нужный дом. Пятиэтажку Сталинку с аркой посередине. Дом выглядел солидно. Двор тоже порадовал. Парковка, клумбы и детская площадка. Возле ближайшего подъезда я заметила дворника Мужичок лет шестидесяти, лениво помахивал метлой «Не подскажете, в каком подъезде двадцать пятая квартира?» Громко спросила я, подходя ближе «У тебя что, глаза на затылке?» Поинтересовался он «Вон, таблички висят» Таблички с номерами квартир в самом деле висели над дверями подъездов И я их, конечно, видела А спросила для того, чтобы завести непринужденный разговор о хозяине двадцать пятой квартиры Дворник отвернулся И мне пришлось продолжить, адресуясь к его спине. А вы жильцов хорошо знаете? Мое дело двор мести, а жильцы мне без надобности. Ходят тут, мусорят, чтобы им пропасть. И тебе тоже, мысленно пожелала я, и тут обратила внимание еще на одного мужчину. Он сидел на скамейке возле детской площадки и возился с айфоном, как все мужики, которым нечего делать. Наш диалог привлек его внимание. Он поднял голову, посмотрел без особого интереса. А я на всякий случай приосанилась потому что мужчина был из тех, кого принято считать интересным. Взгляды наши на мгновение встретились. Но почти в ту же секунду он вновь вернулся к айфону, решив, что тот куда больше заслуживает его внимания, нежели я. Приятно. Может, бабка права, и я себя переоцениваю? Поспешив отвлечься от тревожных мыслей, я направилась к подъезду. Домофона нет, замок отсутствует. Чудеса. двери правда, была железной и свежеокрашенной. Я вошла в подъезд и поднялась на четвертый этаж, где располагалась двадцать пятая квартира. Кроме нее на лестничной клетке было еще две квартиры. Выполнение задания я решила начать с опроса соседей, потому что доверять бабкиным росказням не торопилась. Позвонила в двадцать шестую квартиру. Дверь открыла молодая женщина в коротком махровом халатике. «Вам кого?» – спросила с удивлением. «Я из ЖЭКа», – нагло соврала я. «По поводу вашего соседа Костюкова Андрея». «Он ведь в двадцать пятой квартире живет?» «Понять не имею», — пожала девушка плечами. «По-моему, у квартира пустует. Мы сюда переехали три года назад, и соседей я ни разу не видела». И тут же закрыла дверь. Я еще не успела прийти в себя от чужой невежливости, как дверь рядом приоткрылась. А я чуть не заорала в голос, не сразу сообразив, что он на меня смотрит толстуха с маской на лице ядовито-зеленого цвета. «Вы из Жека?» — шепнула она. Я испуганно кивнула. Тетка ухватила меня за плечо и втянула в свою квартиру. «Наконец-то!» Закрывая дверь, сказала она все еще шепотом. «А то все пишу-пишу!» «Чего пишете?» «Роман, блин!» Сплеснула она руками. не чисто с этой квартирой. Вроде никто не живет, а я же слышу, кто-то ходит. А позавчера свет горел. Я кота искала и видела». «У квартиры есть хозяин, почему бы там кому-то не ходить?» «А потому что неизвестно, как он туда попадает!» «Логично предположить, что через дверь», — подсказала я. «Ничего подобного!» «Как-то вечером, слышу, уходит «Я взяла, да и позвонила. Надо ж с соседями познакомиться!» И сразу тишина. Вышла на балкон, свет не горит, тихо. Потом опять пошла в прихожую, в глазок, сейчас таращилась. Никто не вышел, а свет так и не горит. «А теперь скажите, кому нужно в темноте бродить?» «Вот чертова квартира!» То ходят, то стонут, то вроде в стену стучат. И две ни разу не открыли. Хоть я полиции грозилась. «Давно вы здесь живете?» «Почти пять лет. А соседа так и не видела. Это нормально?» «Хозяйка квартиры пожилая женщина». Пожала я плечами. «Нормальные люди квартиру бы продали, если она не нужна. Или квартиранта впустили. Что-то с ней не так. С квартирой я имею в виду. Вы про Полтергейт слышали?» «Кто ж про него не слышал?» так вот «Там не он, там кое-что похуже». «Повезло нарваться», — с печалью подумала я, приглядываясь к тетке. В своей зеленой маске она походила на упитанного пришельца. Тут я поняла, что у меня возникла еще одна проблема. Теперь попасть в квартиру будет затруднительно, если уж тетка-любительница подглядывать в дверной замок, а мне пришла в голову счастливая мысль соврать, что я из ЖЭКа, чего доброго полицию вызовет. А бабка насчет полиции выразилась предельно ясно «ни-ни». «Что ж, давайте посмотрим, что там с квартирой», — предложила я, быстро найдя выход, как мне казалось, блестящий. «Хозяйка мне ключ дала». «Я только умоюсь», — обрадовалась тетка и кинулась в ванную. А я вышла на лестничную клетку, достала ключ и вставила в замок. Попыталась повернуть ключ, но попытка успехом не увенчалась. Правда, он легко повернулся в противоположную сторону. Я подергала дверь, заперта. «Выходит, до этого она была открыта». Я вновь повернула ключ и легонько толкнула дверь. Она подалась без всякого труда. Вынув ключ, я нажала кнопку звонка, мысленно чертыхаясь. Звонок переливисто звенел, а хозяин не появлялся. Зато на лестничной клетке материализовалась соседка. «Ну?» — шепотом спросила она. А я решительно распахнула дверь и вошла в прихожую, тревожно оглядываясь. Соседка шагнула за мной и тоже оглядывалась с беспокойством. Хотя, чувствовалось, любопытство пересиливает. «Хозяева!» — гаркнула я, не надеясь, что мне ответят. В квартире стояла гробовая тишина, прозрачно намекая на отсутствие разумной жизни. Понемногу успокаиваясь, я неспешно прошлась, сопровождаемая соседкой. Квартира оказалась однокомнатной, но просторной, раза в два больше моей, и обилием антикварной мебели напоминало жилище Теодоровны. Самое неподходящее место для молодого мужчины. Чувствовалось, что помещение давно не проветривали, но совсем уж не жилой она все-таки не выглядела. Один из ящиков на кухне прикрыт был неплотно. В ванной висели полотенца, стояли шампуни и гель для душа. В шкафу нашлись соль, сахар и банка кофе, правда, с просроченным сроком годности. Я провела рукой по столешнице. Слой пыли имел место, но не такой, чтобы заподозрить, годами здесь никто не появлялся. Уборщица приходит, Заметила я, обращаясь к соседке. «Наверное, ее вы и слышали». «А это кто?» Спросила она, когда мы вернулись в комнату и кивнула на портрет в золоченой раме, украшавшей одну из стен. С портрета пакостно улыбался лысый дядя, лет шестидесяти. Ответить я не успела. Соседка схватила меня за руку и с легким повизгиванием заявила. «Ты глянь, он на нас смотрит». «А куда ему еще смотреть?» Вздохнула я. «Да он правда смотрит». Я в сторону и взгляд за мной. О подобном эффекте я была наслышана. Однако весьма неприятное чувство, что за нами в самом деле наблюдают, не стало от этого менее острым. Вот что ты как хочешь, а я пошла. И соседка потрусила к выходу, крестясь на ходу. Покачав головой в досаде, я продолжила осмотр квартиры. В шкафу мужские вещи, в верхнем ящике комода счета за коммунальные услуги. Я надеялась обнаружить что-нибудь вроде записной книжки или клочка бумаги с телефонами. Хотя кто сейчас пользуется записными книжками, если только такой динозавр, как наш Витька? На осмотр я угробила не меньше часа, но так ничего и не нашла. Оставила на столе записку, приписав внизу номер своего мобильного. Не похоже, что внук живет здесь постоянно, но, скорее всего, иногда появляется. А вот почему входная дверь была открыта? Может, приходящая уборщица забыл ее запереть? «Надо бабке сказать». И тут вспомнились слова Теодоровны, когда она отдавала мне ключ. «Хотя он тебе вряд ли понадобится». «Выходит, знала, что дверь открыта?» «То есть держит ее открытой нарочно?» «Совсем спятила старая». «Вынесут ее антиквариаты или бомжи поселятся?» «А если хозяин все-таки здесь?» «Просто отлучился ненадолго?» «Ненадолго растянулась на солидный временной промежуток». «Черт и что!» «Я вышла на лестничную клетку и задумалась». «Запирать дверь или нет?» «Ключей в квартире я не видела. Выходит, тот, кто дверь забыл закрыть, войти все-таки сможет. А не сможет, так ему же хуже». Я решительно повернула ключ в замке и на всякий случай дверь подергала. Заперто. «Что ж, будем считать, задание выполнено». Я уже сворачивала к дому старухи, когда сообразила, что оставила в квартире свою сумку. Ну надо же, пришлось возвращаться. При виде сталинки подложечкой неприятно засосала. Теперь по неизвестной причине казалось, что дом выглядит как-то странно. Я бы даже сказала, зловеще. Перед внутренним взглядом замаячила пакостная улыбка дяди с портрета. Пора от бабки съезжать. Длительное общение с ней до добра не доведет. Перепрыгивая через две ступеньки, я поднялась на нужный этаж. Вставила ключ в замок и едва не начала заикаться, потому что дверь вновь оказалась не запертой. Я надавила кнопку звонка, выждала минуту и распахнула дверь. Сумка моя лежала на банкетке в прихожей. В квартире ни души. Дядька с портрета улыбался еще пакостнее. Покинув квартиру, я заперла дверь. Подергала ее с большим рвением. Постояла в раздумье и вновь позвонила соседке. — Чего вернулась-то? — спросила она. — Сумку забыла. — Неудивительно. У меня от этой квартирки просто мороз по коже. — Как думаешь, может, батюшку позвать? — Неплохо бы кивнула я, вспомнив недавние фокусы с дверью. «Заходи», — вдруг сказала соседка. «Чего на пороге-то торчать? Чаю хочешь?» «Можно», — кивнула я. И мы сели в кухне пить чай. Я решила потратить время с пользой. «В доме есть кто-нибудь, кто помнит прежних жильцов?» — спросила я. «Ну, кто живет здесь дольше, чем вы?» «В нашем подъезде нет. В соседнем баба Липа. Но она это... заговаривается». Так что веры ей никакой. Не думай, что я о квартире ты не спрашивала. Ещё как спрашивала. Вроде мужик тут жил, да помер. А уж после него парень молодой. Вроде бы сын того мужика или племянник. Парень то ли жил, то ли нет. А потом и вовсе исчез. Вот так. Зная, что у меня такое соседство будет, купила бы квартиру в другом районе. Не помню, заперла я квартиру или нет. Выслушав её, заметила я в притворном раздумье и попросила... Вы не могли бы посмотреть? А то я себе не доверяю. Невнимательная. Татьяна, так звали соседку, взглянула с подозрением, но пошла в прихожую вместе со мной. Я делала вид, что кроссовки зашнуровываю, наблюдая за тем, как она подходит к двери двадцать пятой квартиры. «Заперта?» — сказала Татьяна, добросовестно подергав ручку. «Спасибо», — сказала я и поспешила с ней проститься. Спустилась на два пролета. Но вдруг резко развернулась и в припрыжку бросилась на четвертый этаж. Толкнула дверь, и она открылась. Что даже не особенно удивило на этот раз. Я прошлась по квартире. Никого. Присев на корточки осмотрела замок. Кто-то совсем недавно его смазал. Ключ поворачивался практически бесшумно. Допустим, Теодоровна шутки шутит. В двери глазок. Когда появляюсь я, дверь оказывается открыта. Когда соседка закрыта. Блестящее логическое заключение с одним «но». А кто эту дверь запирает и отпирает, если в квартире никого нет? На всякий случай я заглянула в шкаф и даже вышла на балкон. До водосточной трубы далековато. Рискуя жизнью, можно дотянуться до соседского балкона. Но это Татьяне балкон. Кстати, а как поведет себя дверь, если мы подойдем к ней вместе с Татьяной? Можно попробовать, но велика вероятность, что соседка, наблюдая за моими действиями, уже вызвала неотложку. В общем, экспериментировать я не стала. Показала дяде на портрете язык и покинула квартиру. Не терпелось поскорее увидеться с бабкой.